Вновь сосны отбрасывали длинные тени И вновь по старой дороге ехали двое Машина с новоанглийской л и ц е н з и о н н о й табличкой Подпрыгивала на ухабах За баранкой сидел Бакнер У Грисвела слишком расшатались нервы Он осунулся, побледнел, щеки ввалились Страх не покидал, парил над ним черной птицей Днем Грисвел не мог спать, не чувствовал вкуса еды «Я обещал рассказать о Бласенвилях», — сказал Бакнер. Это были гордые, спесивые и чертовски жестокие люди. Со своими неграми они обращались похуже, чем другие помещики в округе. Надо думать, тут сказывалась их вестынская закваска. Старики говорят, злобные они были, особенно мисс Селия. Негры верили, что когда кто-нибудь из Бласенвилей умирал, В ближайшем сосняке его обязательно поджидал дьявол. Так вот, после гражданской войны они, на удивление, быстро перемерли, а усадьба пришла в запустение. Остались только четыре молоденькие сестры. На полях у них работало несколько негров, живущих в старых лачугах. Но все равно сестры едва сводили концы с концами. Жили они замкнуто, стыдясь своей бедности». Бывало, их месяцами никто не видел. Если нуждались в припасах, отправляли в город негра. Однако, когда у сестер поселилась миссис Селия, в городе об этом узнали. Она прибыла с одного из островов Вест-Индии, откуда пошел весь их род. Красивая была женщина, видная, лет т р и д т и может, чуть старше. Но с местными она общалась не чаще, чем сестры. Она привезла с собой с л у ж а н к у м у л а т к у и этой мулатке на своей шкуре довелось узнать, что такое жестокость Бласенвилей. Я знавал старого негра, так он клялся, будто на его глазах миссис Селия привязала голую служанку к дереву и била кнутом. Когда мулатка исчезла, никто, понятно, не удивился, а люди решили, что она сбежала. Однажды... Было это весной 1890 года, а в городе появилась мисс Элизабет, самая младшая из сестер. Впервые в жизни, наверное, сама приехала за припасами. Она кое о чем рассказала, правда, сбивчиво и туманно. Все негры от б л а с е н в е л и куда-то ушли со своим скарбом. Мисс Селия исчезла, ни с кем не попрощавшись». Сестры считали, сказала мисс Элизабет, что она вернулась на родину, но самой ей кажется, что тетка осталась в доме. Она возвратилась в усадьбу, так и не объяснив, что имеет в виду. Месяцем позже в город пришел негр и сообщил, что мисс Элизабет живет в усадьбе одна. Три сестры исчезли неведомо куда, и сама она не хочет оставаться в доме, Но больше ей жить негде. Ни родственников, ни друзей у нее нет. «Она чего-то ужасно боится», — сказал негр. На ночь запирается в комнате и зажигает свечи. И вот в грозовую весеннюю ночь мисс Элизабет примчалась в город на своем единственном коне, еле живая от страха. На площади она упала с седла. Оправясь от потрясения, Сообщила, что нашла в доме потайную комнату, о которой Бласен в и л и забыли лет сто назад. В комнате она увидела трех мертвых сестер, подвешенных к потолку. Когда она бежала по двору, кто-то гнался за ней и едва не зарубил топором. Мисс Элизабет чуть с ума не сошла от страха и не могла объяснить, кто за ней гнался. Ей показалась женщина с желтым лицом. В тот час в усадьбу отправились не меньше сотни добровольцев. Они перерыли весь дом, но ни по тайной к о м н а т ы ни останков сестер не обнаружили. Зато нашли топор, всаженный в дверной косяк, и срезанные этим топором волосы мисс Элизабет. Ей предложили вернуться в усадьбу и показать ту комнату, но она, услышав это, едва не померла от страха. Когда мисс Элизабет немного оправилась от пережитого, горожане собрали денег и уговорили ее взять их в долг, поскольку та милостыню брать не хотела. Гордая была. Она уехала в Калифорнию. В усадьбу она больше не вернулась, но вскоре после отъезда прислала почтой деньги, которыми ее снабдили в дорогу. В городе узнали, что в Калифорнии она вышла замуж. Никто с тех пор не покупал дом. Как она его оставила, так он и стоит по сей день. Правда, с годами белые бродяги растащили утварь. Ни один негр не решился бы приблизиться к поместью. А что обо всем этом думают люди? Большинство считает, что мисс Элизабет маленько тронулась умом, пока жила в одиночестве. Некоторые верят, что девушка м у л а д к а не сбежала, а спряталась в лесу и отплатила ненавистным Бласенвилем, убив мисс Селию и трех сестер. Ее искали, прочесали весь лес собаками, но так и не нашли. Если в доме есть потайная комната, она могла прятаться в ней. Если она вообще имеет отношение к той истории. Не могла она там прятаться столько лет». — пробормотал Грисвилл. — И вообще тот, кто скрывается в доме, не человек. Бакнер крутанул баранку, и машина свернула на едва приметную дорогу, петлявшую среди сосен. — Куда вы меня везете? — В нескольких милях отсюда живет старый негр. Хочу с ним потолковать. То, с чем мы столкнулись, выходит за пределы понимания белого человека. Черные в таких делах разбираются лучше. Этому старику лет сто. Когда он был мальчишкой, хозяин обучил его грамоте, а после, получив свободу, он попутешествовал больше, чем иной белый. Говорят, он знает тайны Вуду. Услышав это слово, г р и с в е л л вздрогнул и обвел тревожным взглядом зеленые стены леса. Запах хвои смешивался с ароматами незнакомых трав и цветов. но в с ё перебивал запах гнили и плесени. Вновь г р и с в е л а захлестнула ненависть к этим темным, таинственным лесам. «Вуду!» — пробормотал он. «Совсем забыл об этом. Никак не связывал черную магию с югом. Мне всегда казалось, что колдовству присуще только старым улочкам приморских городов, о с т р о к о н и ч н ы м крышам». состарившимся еще в ту пору, когда в Сайлиме вешали ведьм, таинственным сумрачным аллеям и паркам Новой Англии. Но то, с чем я встретился здесь, эти угрюмые сосны, заброшенные плантации, загадочный черный народ, старые легенды о безумии и ужасе — все это гораздо страшнее, чем легенды Нового Света. Божие! Какие неведомые опасности таит этот континент, который глупцы называют ю н о м «Лачуга-старика Джейкоба», — объявил Бакнер, притормаживая. г р и с в е л л увидел поляну и маленькую хижину, притаившуюся в тени огромного дерева. Здесь росли не только сосны, но и стройные кипарисы и кряжистые дубы с замшелыми стволами. За хижиной начиналось болото — покрытое обильной растительностью. Оно терялось вдали, в сумраке деревьев. Над глиняной печной трубой курился синеватый дымок. Следуя за шерифом, Грисвелл поднялся на крошечное крыльцо и вошел в распахнутую дверь, висевшую на кожаных петлях. В лачуге царил полумрак. Немного света проникало в единственное окошко. У очага сидел сутулый негр, и смотрел на котелок с закипающей похлебкой. Когда белые вошли, негр покосился на них, но не встал. Он выглядел невероятно старым. Лицо сплошь изборождено морщинами, а глаза, темные и живые, затянуты мутноватой пеленой. Мысли старика, похоже, витали где-то вдали. Бакнер указал Грисвеллу на плетеное кресло, а сам уселся на грубую скамью. «Джейкоб», — сказал он напрямик, — «пора мне тебя кое о чем расспросить. Я знаю, тебе и з в е с т н а тайна поместья Бласенвилей. Прежде это меня не касалось, но нынче ночью в доме убили человека. Если ты не скажешь, кто там прячется, вот этого парня могут повесить». Старик взглянул на Бакнера, и туман в его глазах сгустился, словно у него в памяти поплыли облака давно минувших лет. «Бла-сен-Виллия», — п р о и з н ё с он звучным, богатым интонациями голосом, не похожим на говор местных жителей. «Гордые они были, сэр, гордые и жестокие. Нынче никого не осталось, кто на войне погиб, кого на дуэли прикончили. Некоторые умерли здесь, в поместье». «В старом поместье!» Речь негра перешла в невнятное бормотание. «Так как насчет поместья?» Нетерпеливо спросил Бакнер. «Мисс Селия была самая гордая из них!» Пробормотал старик. «Самая гордая и жестокая!» «Черные ее ненавидели, а Джоан пуще всех!» «В жилок Джоан текла кровь белых людей!» Джоан тоже была гордая. Мисс Селия била ее кнутом, как рабыню. «В чем тайна поместья Бласенвилей?» — настойчиво повторил Бакнер. Пелена исчезла. Глаза старика чернели, как колодцы в лунную ночь. «Какая тайна, сэр? Не понимаю». «Понимаешь. в с ё ты понимаешь, Джейкоб. Я хочу знать, почему негры сторонятся этого дома». Старик помешал в котелке. «Жизнь всем дорога, сэр, даже старому негру. Кто-то грозился тебя убить, если проговоришься. Я правильно понял?» «Не кто-то, не человек. Черные боги болот. Мою священную тайну охраняет большой змей, Бог над всеми богами. Он пошлет младшего брата, И тот поцелует меня холодными губами. Маленький брат с полумесяцем на голове. Я отдал душу большому змею, чтобы тот научил меня делать зоуэмби. Бакнер напрягся. «Я уже слышал это слово», — тихо произнес он. «Из уст умирающего негра, когда был маленьким. Что это означает?» В глазах старого негра появился с т р а х «Что я сказал?» «Нет, я ничего не говорил». «Зувемби», — напомнил Бакнер. «Зувемби», — машинально повторил старик. Глаза его опять затуманились. «Зувемби — это те, что когда-то были женщинами. О них знают на невольничьем берегу. О них ракочут по ночам барабаны на холмах Гаити». Творцов Зувемби почитает народ Дбалы м смерть тому кто расскажет о них белому человеку это одна из самых заклятых тайн Бога змея Он замолчал Ты говоришь о зувемби подстегнул его бакнер Я не должен об этом говорить пробормотал джейкоб г р и с в е л вдруг понял, что негр просто думает вслух. Он совсем впал в старческое слабоумие и не замечает их присутствия. «Я плясал на черном обряде вуду, и с тех пор могу делать зомби. Изувемби. Но ни один белый не должен знать этого названия. Прошу прощения, джентльмены. Я, кажется, задремал». «Старики, как дряхлые собаки, засыпают у очага. Вы спрашивали о поместье Бласенвилей? Сэр, если я объясню, почему не могу вам ответить, вы назовете это суеверием. Хотя, да будет бог белых людей свидетелем». С этими словами он потянулся за хворостом, лежавшим у очага. И вдруг с криком отдернул руку, в которую впилась зубами длинная, извивающаяся тварь с узкой головой. Обвив руку колдуна по локоть, разъяренная змея снова и снова вонзала в нее ядовитые клыки. Джейк обрухнул на очах, опрокинув котелок и разбросав угли. А Бакнер схватил толстую хворостину, р а з м о ж и л плоскую голову, и с проклятием отшвырнул свившегося в узел гада. Старый негр затих и теперь лежал неподвижно, глядя вверх неживыми глазами. «Мертв!» — прошептал г р и с в и л м е р т в как Иуда Искариот!» — буркнул шериф, хмуро глядя на издыхающую змею. «Такой дозы яда хватило бы на десятерых стариков, но мне кажется...» Он умер от страха. «Что будем делать?» Дрожа спросил Грисвилл. «Перенесем тело на лежанку и уйдем. Если запереть дверь, ни кошки, ни дикие собаки сюда не проникнут. Ночью у нас будет чем заняться. А утром отвезем Джейкоба в город. Но помогите мне». Преодолев отвращение, Грисвилл помог перенести старика на грубую кровать и постепенно вышел из лачуги. Солнце садилось, заливая ряды деревьев на горизонте с лепящим алым пламенем. Они молча сели в машину и двинулись в обратный путь. «Он говорил, что большой змей может послать к нему своего брата», пробормотал г р и с в е л л «Чушь!» — фыркнул Бакнер. «На болоте полно змей. Змеи любят тепло». А вот одна из них и заползла в хижину, пригрелась в хворосте, а Джейкоб на свою беду разбудил ее. Ничего сверхъестественного. Немного помолчав, он добавил уже другим тоном. «Впервые вижу, как змея кусает, не зашипев. И впервые вижу змею с белым полумесяцем на голове». Они в молчании свернули на шоссе. «Думаете...» «В доме до сих пор прячется мулатка Джоан», — спросил Грисвилл. «Вы сами слышали, что сказал старик Джейкоб», — нахмурясь, ответил Бакнер. «Время для Зувемби ничего не значит». Они миновали последний поворот, и Грисвилл увидел дом б л а с е н б и л е й чернеющий на фоне алого заката. Сразу же вернулось предчувствие опасности. «Смотрите», — шепнул он пересохшими губами. когда машина съехала с дороги и остановилась. Бакнер крякнул от удивления. С балюстрады, клубящимся облаком поднималась голубиная стая. Пернатое облако понеслось прочь на запад и исчезло в ярком сиянии над горизонтом. Проводив голубей взглядом, Грисвилл некоторое время неподвижно сидел в машине. «Наконец-то я их увидел!» Пробормотал Бакнер. «Наверное, они являются только обреченным», — предположил Грисвилл. «Бродяга их видел». «Посмотрим», — спокойно ответил южанин, выходя из машины. г р и с в и л заметил в руке у шерифа револьвер. В пыльных окнах играло пламя заката. Войдя в просторную прихожую, Грисвилл увидел на полу следы мертвеца, ведущей к лестнице. Бакнер расстелил возле камина взятые из машины о д е я л а я лягу возле двери», — сказал он. «Вы устраиваетесь там, где спали вчера ночью». «Может, разведем огонь?» — спросил Грисвилл, со страхом думая о том, что после коротких сумерек лес погрузится во тьму. «Нет, у вас есть фонарь, у меня тоже. Будем лежать в темноте и ждать».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 «Почему? Если кто-то убил тетю Селию, зачем ему понадобилось убивать моих бедных сестер? Они всегда были добры к ч ё р н ы м людям. Джоан...» Грисвилл наморщил лоб, пытаясь разобрать текст. Часть листа оторвана. Дальше идет запись, датированная другим числом. Не могу понять, каким именно. о у ж а с н о е на что намекала старая негритянка».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 Грисвелл не заметил, как подкралась мгла, не обратил внимания, что рядом стоит Бакнер и светит ему фонариком. Вспомнив, где он находится, Грисвелл вздрогнул и бросил пугливый взгляд во тьму коридора. «Что вы об этом думаете?» «То же, что и прежде», — ответил Бакнер. «Решив отомстить мисс Селии, мулатка Джоан превратилась в Зувемби».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 С тех пор она живет в этом старом доме, как змея в развалинах. Но зачем ей понадобилось убивать незнакомого человека? «Вы слышали, что сказал Джейкоб?» — напомнил Бакнер. Гибель человека доставляет Зувемби радость. Она заманила б р а н е р а наверх, раскроила ему череп, вручила топор и отправила вниз, приказав убить вас. Никакой суд в это не поверит. Но если мы предоставим ее труп, это будет хорошим доказательством вашей невиновности. Мои показания тоже учтут. Джейкоб сказал, что Зувемби можно убить. В общем, отвечая на суде, я не стану вдаваться в лишние подробности. Она выходила к лестнице и смотрела на нас, пробормотал Грисвилл. Но почему на верхней площадке не осталось ее следов? «Возможно, вам померещилось. А может, з у в е м б е способны посылать свое изображение? Черт, зачем ломать голову, силясь объяснить необъяснимое? Лучше приготовимся и будем ждать». «Не гасите свет!» — воскликнул г р и с в е л Спохватившись, он проговорил. «Впрочем, конечно, выключайте фонарь. Надо, чтобы было темно, как...» Он сглотнул...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 Хотя это не объясняет всего остального. Гипнотическую силу, небывалое долголетие, власть над мертвецами. Нет, Зувемби, видимо, не просто безумная женщина. Это чудовище в облике человека, порожденное колдунами болот и джунглей. Ха, что ж, поглядим. Он замолчал. В тишине Грисвелл слышал биение своего сердца. Из леса донесся протяжный волчий вой, — ухнула сова. Затем, словно черный туман, опять сгустилась тишина. г р и с в е л усилием воли подавил дрожь. Он лежал под одеялом, не шевелясь. Ожидание становилось невыносимым. Держать себя в руках стоило таких усилий, что он весь обливался холодным потом. Грисвелл до боли стиснул зубы и сжал кулаки. Ванзи в ногти, в ладони. Он и сам толком не знал, чего ждет. Невидимый враг, возможно, нападет вновь, но как? Опять послышится тихий свист, заскрипят под босыми ногами ступеньки, или внезапно во тьме на голову обрушится топор? Кого выберет убийца? Его или Бакнера? А если Бакнер уже мертв? Грисвелл ничего не разглядел во мгле,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 Из горла Грисвелла вырвался нечеловеческий вопль. Свист зазвучал все громче, превращался в рев торжествующего победу дьявола. Грисвелл попытался остановиться, схватился за перила. В ушах разрывал барабанные перепонки его собственный крик. Он выронил фонарь и забыл о револьвере в своем кармане. Он был невластен над собственным телом. Размеренно ступая, ноги несли его вверх по лестнице, навстречу колдовскому свечению. «Бакнер!» — закричал он. «Бакнер! Помогите ради Бога!» Крик застрял в горле. г р и с в е л л ступил на верхнюю площадку. Свист прекратился, но г р и с в е л был не в силах остановиться. Он не видел источника тусклого света,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 Язык пламени расколол сумрак, осветил падающее навзне чудовищное существо. г р и с в е л услышал пронзительный виск. Стало темно. Опустившись на колени, г р и с в е л закрыл лицо ладонями. Он не слышал, что говорил Бакнер. Наконец, южанину, трясущему г р и с в е л а за плечо, удалось привести его в чувство. В глаза ударил слепящий свет. г р и с в е л заморгал. и прикрылся ладонью. Бакнер нагнулся к нему и встревоженно спросил. «Вы целы? Господи, да что с вами, дружище? Вы ранены?» «Со мной все в порядке», — пробормотал г р и с ф и л в ы очень своевременно выстрелили. Где она?» «Слушайте». Неподалеку ерзал, бился пол, корчился в предсмертных конвульсиях кто-то невидимый.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 Он посветил в зал. На этот раз лампочка горела в полную силу. В стене зияло отверстие, которого прежде не было. «Потайная комната!» — воскликнул Бакнер. «Это о ней говорила мисс Элизабет. Идем!» Он бросился в зал, и Грисвилл, спотыкаясь, последовал за ним. Они осветили узкий, похожий на туннель, коридор, очевидно проходивший внутри одной из толстых стен. Может, она и не думает, как люди, — пробормотал Бакнер, шагая впереди с фонарем в руке. Но прошлой ночью у нее хватило ума замести следы, чтобы мы не нашли потайную дверь. Вот она, комната. — Боже мой! — воскликнул г р и с в и л Это же та самая комната без окон, которую я видел во сне. В ней было трое повешенных. О — О-о-о!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 г р и с в е л у стоило больших усилий говорить членораздельно. Пятно света переместилось в угол. «Неужели эта тварь была когда-то женщиной?» — прошептал г р и с в е л л «Вы только посмотрите на это лицо. На руки, похожие на клешни, на черные звериные когти. Да, раньше она была человеком. На ней остатки бального платья. Кстати...» Как могло оказаться на служанке это платье? «Сорок с лишним лет эта комната служила ей логовом», – произнес Бакнер, присев в углу на корточке возле жуткой ухмылявшейся твари. «Вот оно, доказательство вашей невиновности, г р и с в е л Сумасшедшее с т у п о р о м все, что нужно знать судьям. Боже, ну какая страшная подлая месть!»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 Она не стала пить черное зелье, приготовленное для нее старым Джейкобом. Снадобье досталось другому человеку, было тайком подмешано в питье. После этого Джоан сбежала, оставив прорастать посаженный ею зуб дракона. «Так это не мулатка?» – прошептал г р и с в е л я понял, что это не мулатка, как только увидел ее в коридоре. Ее лицо...»